Девчонка завыла опять, и вдруг ей стали отвечать сильные, могучие голоса. Волки приближались и со стороны леса, и вдоль реки, от воды, и со стороны дворов. Селяне закружились, ничего не понимая. Огромная стая, перекликаясь, сжимала свой круг вокруг них, пока еще невидимая, но ясно дающая себе знать. — Это она, она ведьма! — сообразила, наконец, та самая доброходка, что освободила пигалицу из плена. — Держи ее, держи! Девочка вывернулась, снова коротко взвыла, шарахнулась от рук другого крестьянина, бросилась бежать, но увидела перед собой нескольких селян. Опять издала дикий вой, метнулась к реке. И тут ее бег прервал удар оглобли. Пигалица кувыркнулась, врезалась головой в землю, и тут же, несколько мужиков подскочив, заработали кольями. Волчьи сигналы все еще раздавались по сторонам, но охотничье кольцо хищников сжиматься перестало. Смертные, прислушиваясь, замерли. Вой звучал теперь зовущий как-то неуверенно. «Они что уходят?» — с надеждой спросил кто-то. «Погодь, слушай». Между деревенскими протиснулся хозяин постоялого двора, разрезал на олеге веревки, подхватил на плечо вяло упавшее тело, понес мимо селян. Ему никто не мешал. Селедин предпочел бы идти сам, но ни руки, ни ноги от чего-то не желали ему повиноваться. И только глаза, не мигая, глядели в то грязное место, где совсем недавно был маленький, обиженный на весь свет человечек. — Ты хоть жив? — спросил его хозяин двора, и Олег потерял сознание. Пришел он в себя от нестерпимой боли. Средин лежал в бане, на лавке. Над ним склонился знакомый знахарь. из соседнего селения. Прости, чародей, но тебя надобно отмыть от крови и грязи, приложил ладонь к груди лекарь. Мхом очистить, зельем от антонового огня присыпать. Ты не беспокойся, обошлось, не страшно. Кости целы, всего прощупал. Да и ран глубоких нет, только мои синяки до ссадины. Без увечий обошелся. Повезло. Ладно, мучайте. Смирился ведун и закрыл глаза. Крови середин потерял всего ничего. По всему слабости не испытывал. Только непрерывную острую боль во всем теле от макушки до пят. Но ходить он мог, скакать тоже. И потому утром собрал свои вещи. Поседал коней, у порога поклонился хозяину, имени которого за все время как-то и не удосужился спросить. — Благодарствую тебе за все. Вот, возьми на память о любимце княжеском. Олег достал из сумки гривну и двумя руками надел на шею селянина. — Изнахарь от меня Как Как можно, мил человек? — испугался тот. это же состояние целое Бродяге состояние не надобно так что бери я ее подарком получил пусть подарком и уйдет достойному прощай и куда ты теперь чародей спросил вдогонку хозяин прочь неопределенно отмахнулся олег впрочем выбор у него был небольшой пришедшая на русь весна успела вскрыть все реки, болота, ручьи и озера. Идти на север вдоль русла означало все эти препятствия преодолевать. Не ходят люди пешком в Новгородскую Русь, туда летом только по воде плавают. Зато дорога на Муром обещала путь торный и удобный. Реки там, конечно, встретятся, но тракт на той тракт, чтобы либо через Броды, Страннику проход показать, либо мостами над широкими ручьями покрасоваться. Ледоход закончился, половодье еще не разгулялось, так что пройти можно. А коли застрянет, так ему спешить нечего, подождет. — Все лучше, чем с людьми, — прошептал ведун, поднялся в седло и пустил скакунов рысью. Так, стремительно скачки, скачке, он и помчался по тракту, пока лошади не начали хрипеть и ронять пену. В середину сбавил шаг, давая им отдышаться, ведь кони были ни в чем не виноваты. К тому же тряска причиняла ему сильнейшую боль, и спокойный ход тут же принес облегчение. К полудню он миновал стоянку, от которой уходил на охоту за повелительницей волков. Проехал еще три версты и, нежданно, оказался на берегу небольшой речушки, глубиной от силы по колено, вытекающей прямо из-под толстого слоя белокрыльника. Слева, сквозь прошлогодние его листья, бодро пробивались молодые ростки. Справа русло поворачивало вдоль дороги, после чего ныряло под рухнувшие поперек течения осины. Под снегом они с боярином, Ничего тут и не заметили. Трава, бурелом. Пойди догадайся, что это не поляна и не лес. Красивое место. Натянул он поводья и спешился. Присел у воды, умыл лицо. В отражении увидел высокий пень, на макушке которого что-то росло. Резко выпрямился. Нет, конечно, это было совсем другое место. Веточка над пнем оказалась веткой березы, что росла чуть дальше, а сам пень — широким и высоким, совсем еще крепким, а не той низкой трухлявиной, близ которой они с Годиславом останавливались на злосчастный ночлег. Больше здесь уже ничего путникам не угрожало. Им не нужно бояться, что ночью в стоянку разорит огромная стая волков, что людей закружит лесная ведьма, не выпуская до тех пор, пока силы не иссякнут, а сами они не станут беспомощной жертвой серых хищников. Но на этот раз ведун почему-то не испытывал ни гордости, ни радости от своего успеха. Чего-то не хватало его душе. Она мучилась и не могла обрести удовлетворения. После недолгого колебания он расседлал лошадей, погладил их по бокам, по мордам. Вроде отдышались, не запарены. Пустил их к воде. Отдыхайте. Сегодня больше никуда не тронемся, только не убегайте далеко, как бы волки вас не унюхали. Он нашел среди вещей топор, взвесил его в руке, подступил к пню, не спеша его ошкурил, и принялся отсекать лишнее. Сперва подровнял макушку, потом прорезал сверху вниз насечки, добиваясь сходства с длинными заплетенными сзади волосами. Наметил контур изящных бровей, аккуратными ударами снял тонкий слой дерева над ними, и получился гладкий высокий лоб. Сильные удары создали глазницы, в которых уже ножом он открыл зрачки, Потом рванул справа и слева, наставляя длинные ровные срезы. Чуть почистил поверхность спереди и опять ножом, осторожно, снимая буквально миллиметры остро пахнущей древесины, сделал небольшой острый нос. Чуть ниже приподнятую губу, под ней тонкую прорезь рта. После этого осталось всего ничего. Подбородок с ямочкой, часть горла. И все. Нарезать ниже он не решился. Портрет суровой, но красивой, властной женщины у него получился. И попытка добавить к этому формы тела могла только испортить впечатление. Неплохая работа, — сухо сообщил женский голос. Неужели это Мара? — Да, это она, — признал Средин. — Богиня смерти. Я знаю обычаи. Отныне никто, идущий по этой дороге, не рискнет миновать это место, не оставив ей подношения. Прекраснейшая из богинь достойна того, чтобы здесь ей молился любой и каждый. Ибо покой их достигнут именно смертью и муками. Этому идолу не одного благословения богини.